Глава четвертая. Ночь прошла беспокойно, и к своему стыду я думала вовсе не о Бельке. То и дело тянуло взглянуть на дверь. Казалось, вот сейчас она откроется, войдет маг, поймает, притянет к себе. К соседке дважды заглядывали какие-то девчонки с конспектами, и один раз сам Итван, но мой маг не появлялся. Скорее всего, я ему нужна не больше, чем он мне. Эта привязка меня, в конце концов, доконает. В итоге я встала на два часа раньше положенного, долго собиралась, наводила порядок в тетрадях, переставляла на полки учебники. Эмоциональное состояние требовало действий хотя бы бытовых. Со мной всегда так. Помогла, впрочем, не глупая суета, а созерцание начавшегося снегопада за окном. Под грудью начало неприятно тянуть, зато внутренняя истерика утихла. «Не придет он! Не придет. Я ему не нужна. Все, хватит об этом думать. Снежная шуба покрыла территорию Академии эль -Рим плотнее, и в воздухе медленно кружили крупные хлопья. Так красиво. Корзина для писем вспыхнула. Здесь так было все устроено, что отправить послание за пределы Академии получалось только из местного отделения МакПочты расположившегося в отдельном здании, а вот входящая корреспонденция доставлялась прямо в комнаты. Вроде бы это позволяли чары на приказе о зачислении. Это, а еще пользоваться местной библиотекой и местными порталами, когда они функционировали, получать стипендию, форму, инвентарь и ингредиенты для практикумов. Возможно, и еще что-то, о чем я пока не подозревала. Я уже стояла у двери, но решила вернуться. Вдруг письмо от дедушки. Конверт светился красным. Кажется, кто-то был сильно мной недоволен. И кажется, это не дедушка. Ниера Гридон была выведена идеальным почерком. Ох, мрак. Я вытащила из конверта послание и тут же отдернула пальцы. Их обожгло. «Вайлет Райлих! Что ты себе позволяешь, негодная девчонка? Решила испортить жизнь моей дочери, пока бедняжка без сознания?» Она потратилась на чары, сопровождающие текст голосом. Довольно громко. «Как ты посмела отказать ее жениху во встрече? И это после того, как мы тебя просили. Мы же договорились. После всего, что мы для тебя сделали!» Она перевела дыхание. «Мне пришлось бороться с желанием зажать уши. Хотя зря, наверное, у письма же нет глаз. Хорошо, что я успела узнать обо всем до того, как ты разрушишь жизнь моей девочки. Уже спокойнее продолжила мать Бриэллы. «Встреча состоится. В субботу утром жду тебя у себя. Превратим тебя во что-нибудь хотя бы отдаленно напоминающее девушку из хорошей семьи. И о чарах, которые заставят тебя не делать глупостей, я подумаю. серьезно подумаю». Я поморщилась. «Вот умеют же некоторые испоганить настроение прямо с утра». К расписанию, так чтобы надолго, добралась только во второй половине дня перед тем, как вернуться в комнату. Учеба на сегодня закончилась, с заданиями пока было не густо. Можно себе позволить проторчать битый час в информационном зале, изучая стенды. Внутри все просто чесалось от желания узнать его имя. Но преподавателя с фамилией Корнагард я не нашла. Почему все не может быть проще? «Интересно, если я спрошу Итвана, как зовут его брата, и что он преподает, он посчитает меня чокнутой?» «Чокнутой, может, и не посчитает, но пошлет далеко и догадается обо всем при условии, что младший в курсе, что для старшего появилась подходящая девушка. Получится неловко». Привычным усилием я прогнала из воображения картинку с магом и направилась в комнату. Навязчивые переживания пугали. Дело не во мне, а в совместимости. Привязки и местной магии. Сама бы я ни за что не посмела ничего такого представлять. У меня был четкий план на жизнь. А теперь? Знак отпер замок. Я уже почти прошла к себе, когда за дверью соседки опять что-то поскреблось. Пожалуй, мне не помешает отвлечься от собственных волнений. Понимая, что Тария не обрадуется, я толкнула ее дверь. Ни на что особенно не рассчитывала, но та поддалась. «Мырь!» Меня встречали любопытные золотые глаза, похожие на кошку живности. «Мырь!» Я шагнула внутрь. Слух уловил плеск воды из ванной. А мою ногу уже вдохновенно терся в полосатый бок, оставляя на юбке рыжие и черные волоски. Таря завела питомца? И почему это секретно? Дверь с внутренней стороны украшали отметины от когтей. «Ничего себе, какие глубокие!» Пожалуй, с содержанием в Академии Животного действительно могут возникнуть проблемы. Сомневаюсь, что это разрешено. «Мэрри!» — требовало внимания чудо. Яркая шубка манила, и я потянулась погладить, как вдруг кошка повернулась и прямо у моих пальцев щелкнула клешня. Ай! Еле успела отдернуть. Хвост дивного создания заканчивался чем-то вроде щупальцев, с виду весьма угрожающих. «Мэрри!» с невинным видом сообщила животное. «Подозреваю, что у тебя не совсем добрые намерения», — возразила я. Было немного странно разговаривать с кошкой, и сама кошка выглядела странно. Никогда раньше мне не приходилось жить в одном пространстве с животными. «Что ты там опять?» Дверь ванной открылась, выпуская пар и тарию, обернутую полотенцем. «Мрак, Вайлет. «Прости, дверь была открыта». «Ну, не совсем так». «Точно помню, что запирала ее. Соседка поджала губы. «Я не... Это чудовище научилось отпирать замок!» Полосатому нелегалу достался осуждающий взгляд, который, впрочем, был проигнорирован. «Второй раз уже! Но наши замки магические и...» «У него есть магия?» Я посмотрела на кошку как-то по-новому. «Это что, фамильяр?» «Это нечисть. Щупохвост». Буркнула Тария, жестом показывая мне отвернуться, чтобы она могла сменить полотенце хотя бы на халат. «Если я сдам его преподавателям, его убьют. Если ты сдашь им на собоях, его убьют, а меня отчислят». Ух ты! Странная кошка бодро муркнула, подпрыгнула, приземлилась на лапы и стрелой унеслась под кровать. Хвост зацепил покрывало и частично стянул его на пол. Она просто очень активная и все время хочет играть. Тоном, каким произносят оправдание, проговорила Тария. «Я не собираюсь никого выдавать», — решила внести ясность я. «Хорошо», — выдохнула соседка. Однако скрытые нотки в ее голосе говорили «посмотрим». На следующий день нам вновь организовали стабильный портал, чтобы студенты могли развеяться и купить необходимое. В свободное от учебы время, конечно. Я не нуждалась ни в чем для себя, но почему-то именно мне поручили купить несколько серебряных ступок для одной из лабораторий и забрать простейшие ингредиенты у аптекаря. Отказываться я не стала и послушно пошла к порталу, тем более что нескольким студентам с разных курсов тоже достались поручения. Не помешает провести некоторое время вне территории эль -Рим и без мысли о маге. Заодно проверю, ослабевают ли ощущения вдалеке отсюда. Кроме прочего, требовалось определиться с будущим. Что я стану делать, когда Элька проснется? Знаю, у меня были свои планы, но теперь у меня есть дар, его уже не подавишь, надо как-то осваиваться с ним. А где это сделать, если не в академии, в которую я вроде как поступила, почти сама? Дедушка и тамогиня, конечно, присутствовали в ситуации, но мне ясно дали понять, что я бы и без протекции прошла. До сих пор с трудом в голове укладывается. Невообразимо. Ну, мне до недавнего времени казалось так. Портал прошла легко, все дела заняли совсем немного времени. И нет, легче не стало. Треклятая совместимость уже вросла в меня, пустила корни, поселила внутри образ огненного мага. И вот что теперь делать? Как жить, если убежать от этого без шансов? Так бы хотелось с кем-то поделиться, обсудить. Вайлет! радостно воскликнули рядом. Узнала голос я еще до того, как повернулась. «Госпожа Астрейм!» Попытку сделать реверанс она пресекла жестом. «Сейчас ты не моя ученица!» «Вот знала же, что тебя мне не вернут!» «На самом деле я...» «Рассказывай, была уже церемония?» В меня впились сверкающие любопытством зеленые глаза. «Кто тот маг, которому повезло прибрать к рукам мою лучшую девочку?» «Надеюсь, он тебя не обижает?» «И надеюсь, ты помнишь, как защитить себя в случае чего?» Моя улыбка была полна благодарности. Директриса всегда была такой. Она с нас три шкуры драла, но искренне интересовалась делами каждой, в обиду никого не давала, за некоторыми даже после выпуска какое-то время присматривала. Пожалуй, она идеальный человек, чтобы выговориться. Нельзя упускать такой шанс. Все пошло немного не по плану. Зная тебя, нисколько не сомневалась. А помнится не успела, как меня уже уверенно тащили куда-то. «У тебя же есть немного времени?» «Думаю, да». «Отлично, тогда ты идешь ко мне в гости». От кристалла в ее руке отделился портал. Я испуганно ахнула, чтобы мгновение спустя обнаружить себя в совершенно незнакомой местности. Перемещения мне давались легко, словно я родилась магом. В смысле, я им и родилась, просто... В моей жизни все перепуталось еще до моего рождения. «Хватит, достаточно». Я привыкла стараться об этом не думать. Осенний ветерок здесь еще был теплым, на деревьях только-только появилась золотинка, и мне быстро стало жарко в пальто. Подхватив под руку, госпожа Эстрейма уверенно повела меня к большому каменному дому, окруженному белоснежным каменным же ограждением. Не таким высоким, как, скажем, у грядонов. Здесь не ждали нападения и не пытались продемонстрировать соседям свою значимость. Здесь создавали уют. Окончательно же покорили моё сердце поздние розы, цветущие во дворе. «У вас так?» — я запнулась, не найдясь с определением. «Как?» — весело вскинула брови директриса. «Впрочем, теперь мне, наверное, не стоит так о ней думать». «Волшебно!» — прошептала я и покраснела. «Несу какую-то чушь. Мы с мужем обустраивали здесь всё для счастья, но прожили вместе в этом доме совсем недолго», — вздохнула хозяйка чудесных владений. «Прошло почти двадцать лет после его смерти, а я так и не нашла в себе сил переехать. Люблю это место». Тихий пригород. В соседях не магии и не аристократы, но так спокойнее. «Ты столько времени проводишь со своим выводком учениц, что, считай, давно переехала!» — проворчала дама в строгом платье с белым воротничком. «Только в гости к прошлому сюда наведываешься». Ларита, не ворчи!» — рассмеялась госпожа Эстрейм. Я и не помню, когда видела ее такой живой и непосредственной. Лучше принеси в гостиную цветочный чай и те пирожные, что я просила купить. У меня очаровательная гостья. «Вижу я, какая у тебя гостья», — буркнула, похоже, помощница по хозяйству. Она окинула меня цепким взглядом и не спеша скрылась на кухне. «Это Ларита», — пояснила зачем-то госпожа Эстрейм. «Она присматривает тут за всем». Кажется, я ей не понравилась. Просто она не привыкла, что я кого-то привожу. Хозяйка дома забрала мое пальто и сама пристроила на вешалку. Но ты не как другие ученицы. Я не могу рисковать, сидя с тобой в кофейне на виду всех. Так и было, да. Родители Эльки с самого начала возражали против моего обучения. Они не видели своими глазами ни школу, ни директрису, но почему-то вбили себе в голову, что вся эта затея, не более чем попытка ушлой дамочки нажиться на громком имени аристократов. Неважно, что я не носила их имени, не имело значения, что учеба была для меня бесплатной. Мне обязательно несколько раз в год напоминали, чтобы не вздумала как-нибудь позорить их там. Эльку даже близко не подпустили, когда мы с другими ученицами ставили спектакль к новогодью, а ведь она хотела пойти, даже почти сбежала. Ну, а под плохое настроение мне высокомерно бросали, мол, я учусь в школе для будущих содержанок. Дедушка поначалу тоже возражал. Так получилось, что я первая нашла среди почты листовку от школы. В противном случае, чувствую, ее бы торжественно сожгли, и о месте, где была вполне счастлива несколько лет, я бы даже не узнала. Так вот, дедушка не пришел в восторг от моей затеи и велел туда не ходить. Заведение показалось ему подозрительным. Но Элька поддержала меня. Думаю, потому что ее родители уже болели идеей с выгодным обручением, и она бы и сама с удовольствием сбежала в школу, но за ней в те недели был контроль как за императорской сокровищницей. Серьезно. Так вот, я все-таки сдала экзамены и довольно легко получила место в благотворительном списке. А потом на собеседовании призналась, что семья против. Директриса пообещала решить проблему. Не знаю, как она это провернула, но дедушка передумал. Для сына он использовал не самые приятные для меня аргументы, что ты вроде не собираешься же ты держать Вайолет в доме всю жизнь, но с Элькиным отцом только они могли сработать. Собственно, они и сработали. Меня почти отпустили в свободное плавание, но не забывали иногда дергать за нити, привязывающие к семье Гридон. Если бы кто-то из знакомых увидел нас с директрисой, Риграф и Ниера бы точно решили, что она подыскивает мне богатого любовника, и житья бы не дали». Хотя ничем таким госпожа Эстрейм не занималась. Наоборот, голову бы оторвала, узная, на, что кто-то из учениц пал так низко. «Рассказывай все, потребовала директриса, когда мы вдвоем устроились на диване в гостиной. Ларита разлила чай и принесла пирожные. Впервые я оказалась в доме, где было столько света и красок. Нежно-персиковая обивка на диване и креслах, живые цветы в вазах. Одно из огромных окон приоткрыто. Вот так все должно быть. Хотела бы я однажды встретить человека, с которым будет так же легко и свободно, как в этом доме. Странные ассоциации, но... На церемонии я совпала с магом. Вывалила я все как на духу. Но струсила и сбежала. Ну, то есть я испугалась. Сработал мой дар, подключилась местная магия, и меня вышвырнула из замка. Слова осуждения заменил веселый смешок. «Почему-то от тебя я другого не ожидала», — медленно покачала головой директриса. «Понимаете, я не могу испортить ему жизнь своим в ней появлением», — пустилась в объяснение я. «Вы ведь знаете историю моей семьи». Также я знаю, что у магов при совпадении большой силы дара или интересной комбинации способностей титулы и богатства уходят на второй план», — заметила она. «Если бы все было так просто». «Да, но...» «Не репутация. Я не могу с ним так поступить». «Мак тебе нравится», — прозвучало больше как утверждение. Соврать бы, что не успела его рассмотреть, но... Да, то есть не так нравится. Еще бы получилось не краснеть, было бы совсем хорошо. Он взрослый. У него и без меня хватает проблем. Вроде бы он пострадал за какую-то свою правду и теперь вынужден преподавать в академии, только я пока не выяснила, что... И от его голоса меня прошибает мурашками. В последнем признаваться не стала. Это только для меня. «Преподавать?» Впервые на моей памяти директриса так округлила глаза. «Ага». ты я ничего не понимаю. Объясни нормально. Почему твоя пара не первокурсник, даже не студент, а какой-то подозрительный маг «Ну вот, он еще ничего толком не сделал, а уже подозрительный маквапали. У нашей Эстрейм не забалуешь. Я горестно вздохнула и начала рассказ с самого начала. Желание выговориться воплотилось самым неожиданным способом. Мы проговорили часа два, за которые из меня вытянули все подробности. Кажется, даже про мурашки. Ну, про самую первую встречу, о которой Мак и не подозревал, так точно. И про мой повторный побег. Эстрейм меня не ругала, лишь в некоторых местах качала головой. Даже не посоветовала ничего, просто в самом конце пообещала. Я постараюсь узнать побольше о твоем красавчике и о том, чем он так провинился у завесы. Насколько я поняла, к нему отнеслись несправедливо, попыталась заступиться я, но директрису это не проняла. Все они так говорят, но когда дело касается титулованных магов, лучше проявить осторожность. Спорить с ней было бессмысленно, так что я молча пошла в холл, где на вешалке дожидалось моё пальто. Когда мы вышли из дома, директриса достала тот же кристалл. «Спасибо, что выслушали». От нахлынувших эмоций кольнула глаза. «Вы не обязаны больше возиться со мной». «То есть с другими обязана, а с тобой нет?» Она вскинула брови. «Ну, я же не доучилась, и мне даже нечем было платить за образование». Лицу сделалось горячо. «Ты перевелась в более престижное место, а не была отчислена за какую-нибудь провинность. И теперь я смогу в информации о своей школе указать это отдельным пунктом. Видишь, мне это тоже выгодно». Я вымучила улыбку. Кристалл покачивался в воздухе в такт ее шагам, но Эстрейм не спешила активировать портал. Вайлет. она пристально всмотрелась в меня. «Да». ко мне главные принципы, которым я учу своих девочек». «Хочу убедиться, что ты их помнишь». Вот теперь улыбка превратилась в настоящую. Всегда на первое место ставить себя и свои интересы, не доверять сердце тому, кто способен его разбить, думать головой, даже если сердцу мучительно больно. Там было еще много всякого, но главный смысл такой. Директриса кивнула, довольная мной и ничего больше не говоря, позволила порталу поглотить меня». Вернулась в Академию я не позже многих других студентов. Портал еще должен был действовать часа два. Почти одновременно со мной из него появилась парочка прилипших друг к другу третикурсников. Парень поправил на своей спутнице сбившийся шарф, а она стерла с его щеки немного сахарной пудры и увернулась от поцелуя. Он подхватил ее, когда девушка поскользнулась и едва не упала, и все-таки поцеловал. Обнявшись и пререкаясь по какому-то шуточному поводу, они пошли к замку. Почти все время, что училась в школе госпожи Эстрейм, я видела, как девчонки постарше, а потом и мои ровесницы встречают кого-то, получают знаки внимания, бегают на свидание и впоследствии выходят замуж, но меня их суета не трогала. Только сейчас почему-то возникло неприятное оттянущее чувство в груди. Я же не завидую. Да пф, этого еще не хватало. Вовсе мне не интересны все эти отношения». И мага с волосами цвета огня я сейчас не представляла. Он сам представился. Но эта местная магия взъелась на меня и теперь мучает. Я отнесла покупки преподавателям, получила пару слов благодарности за помощь и уже шла к главному входу в замок, когда история повторилась. Дорожка под ногами будто пошевелилась. Я вскрикнула, отпрыгнула и вцепилась обеими руками в ближайшее дерево. Стою, пытаюсь отдышаться, Смотрю на место, где только что наступали мои ноги, но ничего подозрительного не вижу. «Подмерзшая земля, ну и что?» Вспыхнули магические светильники. Скоро начнет темнеть, так что самое для них время. «Я знал, что ты убита отсутствием пары, но чтобы настолько...» Протянул знакомый голос, приближаясь. «Может, стоило все же принять мое предложение?» Ульсвардас? Представила, как, должно быть, смотрюсь со стороны в обнимку с деревом и по щекам пополз румянец. Я тоже рада тебя видеть. И руки от ствола отняла. А с деревом обнималась зачем? Он, конечно, не смог не заметить. Настроение было такое, отмахнулась беззаботно. С ним, на удивление, легко. И даже когда опозорилась, не стыдно. «Ты странная, Вайлет Райлих», — заметил Ульс. «И этим притягиваешь». Серьезно он говорить не мог, так что я закатила глаза. Но раз уж мы все равно разговаривали, решила выяснить главное. «Не знаешь, сегодня что-нибудь необычное, Валерим, случилось?» «А как же?» Ульс заставил меня взять его под руку и повел ко входу в замок. «Вышел новый выпуск художеств нашего шутника с подробным описанием, как и чем Итван занимается со своими подружками. Поверь, там не для девичьих глаз». Корнагард рвет и мечет, наш куратор в бешенстве. А мне еще больше интересно, кто у нас такой талантливый. Вспомнилось, как Риана не могла глаз от пола поднять после листовки о ней. Бедная Тария! Стой! Уль сделал из моего задумчивого молчания свои выводы. Это же не твое творчество. Пожалуй, ты тут единственная, кому будет обидно открутить голову. Не мое. Просто я живу рядом с одной из девушек, совместимых с Итваном, и мы вроде как в неплохих отношениях. Как он вообще додумался приписать мне пошлую гадость? А, -а, а, тогда ладно. Ульс вроде бы расслабился, но мне достался настороженный взгляд. И больше ничего необычного не происходило? Тебе что, мало? Да нет, просто интересно. Меня весь день не было. Ясно, Эльку еще не разбудили. Тянуло паниковать, но они ведь могли и не пробовать сегодня. Возможно, все случится завтра или через пару дней. Вроде бы до замка было близко и дошли мы быстро, но Вардас ухватило времени ненавязчиво так выяснить, где меня носило. Я так и не поняла, перестал он меня подозревать или нет, но во мнении, что с этим парнем не все просто, утвердилось точно. До завтра, Вайлет! Ульса стал состоять у расписания. И оттуда смотрел, как я поднимаюсь по лестнице. Хотя комнаты парней располагались на том же этаже, просто в другом коридоре. «Знаешь что, Вардас?» Я зачем-то задержалась на середине первого пролета и посмотрела вниз. «Я рада, что тебя не отчислили и никуда не перевели». «Я тебе нравлюсь?» Он изобразил улыбку дорвавшегося от дохозяйской сметаны кота. «Почему именно изобразил?» «А не знаю. Предпочитаю спокойно учиться», — честно ответила я. Ну, это мы со временем исправим. Я слышала, что выспаться студенты мечтают даже больше, чем не завалить экзамены, но что виной тому не тяжелая учеба, а всякая ерунда, которая вечно происходит не вовремя, до недавнего времени мне было не в домек. Лишь сейчас на собственном опыте узнала Таря рыдала всю ночь, и чувство сострадания не позволило мне оставить ее одну. Смятую листовку я нашла у нее в комнате. Мрак это было жестоко, подробно, доходчиво и талантливо. Но у меня за компанию с пострадавшими руки чесались придушить сплетника. Текст представлял собой откровенный любовный рассказ с той разницей, что на одного парня здесь приходилось три девушки. Иллюстрации не оставляли простора воображению. От первого выпуска этот отличался тем, что в нем от первого до последнего слова была рассказана ложь. Тария уверяла, что ни у кого из них троих с Итваном ничего не было. Но дело даже не в ее объяснениях и слезах. Одного ее «фу!» — это противно мне хватило, чтобы безоговорочно поверить соседке. Собственно, сам автор в конце честно признавался, что все написанное — художественный вымысел. Засунуть бы ему этот вымысел туда, откуда уже не достанешь. Только сначала надо вычислить создателя шедевра. «Я до конца жизни из комнаты не выйду!» рыдала Тария. Щупа хвост, который успокаивающе терся о мою ногу, вдруг толкнул. Я ойкнула и выронила листовку. Хрясь, и она уже продырявлена так, что не разберешь, какие именно изображения там были. мур с чувством выполненного долга сообщила нечисть из породы кошачьих и принялась тереться об меня с утроенным старанием. Жаль, от остальных разбросанных по замку так легко не избавиться, вздохнула я. Да и толку, если их уже все видели. Надо обзавести щеткой для одежды или освоить соответствующее бытовое заклинание. Совершенно инстинктивно я почесала живность за ухом и только потом поняла, что сделала. Пальцы остались целы. Ну и ладно. Выйдешь, конечно, вернулась вниманием к соседке. Ты не доставишь им такого удовольствия. В этой же ситуации сейчас еще три человека вместе неприятности переживать легче. К тому же терпеть придется недолго, ровно до тех пор, пока не появится следующий выпуск. Легко тебе говорить, тебя не рисовали, прохныкала Тария. Пока, поправила ее я. Она посмотрела на меня. Показалось, что сейчас начнет возражать, но разум все же возобладал над истерикой, и соседка кивнула. Пока! Дальше как-то само собой вспомнилось, что у меня остались пирожки. Прошло довольно много времени, так что, проверяя их, я ни на что особенно не надеялась, но они оказались в порядке. Даже теплые. все таки бытовые чары — вещь. Ночь рыдании и безадресной ругани плавно перешла в раннее утро с выпечкой чаем. Последний нашелся в запасах соседки. Щупохвост нахально лез под руки, обнюхивал нашу еду и подставлялся под поглаживание. Почти идиллия. «Чем ты ее кормишь?» Что-то внутреннее требовало считать нашу домашнюю нечисть девчонкой. Или же против еще одной соседки я не возражала, а вот насчет соседа, ну, не знаю. Даже если у него умильные ушки и полосочки. «Тайком уношу из столовой часть своего ужина», — призналась Тария. «Пару раз удалось прихватить кое-что со стола магов. Я теперь тоже буду так делать». Провернуть доставку еды полосатой нелегалки мне будет даже легче, поскольку все девушки из пар также обязаны были придерживаться определенного рациона, но вот остальные уже нет. «Она предпочитает мясо», — подсказала соседка. «Не сомневаюсь». Хвостатая опасность важно муркнула и щелкнула клешней. «К счастью, в этот раз далеко от любых частей моего тела». Часам к десяти Тария выбилась из сил и уснула. Я же набросила на нее одеяло и, стараясь тупать неслышно, принялась собираться. Нигера ясно дала понять, что не оставит меня в покое. Похоже, придется все-таки сыграть Эльку. Хотя я не представляю, как. Не настолько мы похожи. У меня же тоже есть глаза. С другой стороны, он никогда не видел ни одну из нас. В любом случае, лучше покончить с этим не затягивая. Мыр! Пока я шла к двери, хвост и грива путался под ногами. «Присмотри тут за ней», — я погладила пушистую холку и поспешила к арке. «Интересно, насколько хватит заряда? И что будет, если преподаватели узнают?» Пришлось покружить у арки некоторое время, изображая, что просто гуляю и дышу воздухом, пока поймала момент без лишних глаз. И почему в учебниках пишут, что перемещение почти всегда неприятно? Я только недавно начала путешествовать таким образом и сразу на большие расстояния, но ни разу не испытала даже легкого дискомфорта, словно входишь в открытую дверь. «Если бы ты не пришла, я не знаю, что бы с тобой сделала!» Ниера Гридон встречала меня в холле, раскрасневшаяся от нервов и немного растрёпанная. Выгодному жениху, как там его, придавалось незаслуженное значение. Такое к нему отношение было выше моего понимания. «Я пришла», — отозвалась миролюбива. «Скорее поднимайся в мои комнаты». Мательки только что не толкала меня в спину. «Тебя ждет парикмахер, а скоро должна прийти модистка. Хочется верить, что за два часа нам удастся превратить тебя в нечто приличное. Материал так себе и наследственность дурная, но ты молодая и довольно хорошенькая. Скучаю по этому преимуществу. Молодость я имею в виду. Не закатывать глаза». Здесь это не работает. Элька даже не хочет за него замуж, напомнила я, если вдруг кто-то уже вошел в тот возраст, когда начинаются проблемы с памятью. «Заодно с молодостью и красотой идет и глупость», бросила Нейера Гридон. «По ней я совершенно не скучаю». Подумалась вдруг, что ей должно быть примерно столько же лет, как и Маргарите Эстрейм, но в Элькиной матери не было и капли той чуткости, доброты и чего уж там ума даже по отношению к собственной дочери. Свойственную молодость и некую наивность в ней с годами заменила спесь. В итоге получилась неприятная особа, просто жена мужа, которому повезло родиться в богатой семье. Директриса совсем другая. Воспоминания о ее доме и нашем с ней разговоре помогли пережить время в руках мастеров красоты. Результат получился бы лучше, если бы мне позволили собраться самой. В школе нас в совершенстве научили скрывать недостатки, подчеркивать достоинства и даже кое-что менять в своей внешности, если хочется. Эльку я бесчисленное количество раз куда-нибудь собирала, так что ее внешность знала не хуже своей. Но дорогому мастеру Ниера доверяла больше. В итоге на меня из зеркала смотрела почти я, почти Элька и странная девица в платье с кружевами и с легкомысленным декольте. При взгляде на то, как накрутили мои волосы, и вовсе зубы свело. «Что ж, тем лучше. Если повезет, жених посмотрит на это чудо на выданье и сбежит в очередное путешествие. Мы с Элькой счастливы, ее мать в ярости, зато помолвки не бывать. Мечта!» «Впрочем, возможно, он недалеко ушел от Гридонов, Тогда мне придется постараться, чтобы обратить его в бегство. «Повтори, как ты должна себя вести!» Потребовала Нейера Гридон, пока мне на кривые кудряшки нахлобучивали шляпку с вуалью, закрывающей половину лица. Что тут сказать? Утонченный вкус не всегда прилагается к аристократическому происхождению. «Притворяться дурой», — скрывая раздражение, отозвалась я. «Больше улыбаться, казаться милой и ни в коем случае с ним не спорить». Глаза отражения Нейеры Гридон нервно блестели. Я примерно так и сказала. Портал использовали, присланный женихом. Надеюсь, его уведомили, что я передумала. Привычно легкое перемещение. На меня едва не налетела женщина с покупками и роскошным букетом цветов. Пролепетав извинения, я стремительно вошла в кофейню. Модное место. Мы с девчонками еще в школе читали о нем в журнале и мечтали как-нибудь сюда попасть. Я попала, то есть, не совсем я. Аромат кофе и выпечки дразнил разум и волшебным образом помогал расслабиться. Остановившись через пару шагов от входа, я осмотрелась. «И как мы должны друг друга узнать?» За столиком в углу секретничали две пожилые дамы. В центре зала устроилась тайка щебечущих девиц, еще был лысый мужчина с газетой и с очаровательной рыжей собачкой на поводке. Что примечательно, пока он пил кофе, собака уплетала торт, кусок которого на тарелочке поставили прямо перед ней. Перепачкалась вся. Что еще более примечательно, никого похожего на Элькиного жениха тут и в помине не нашлось. Может, ему забыли отменить мой отказ? Не представляя, что сейчас делать, я переступила с ноги на ногу. Дверь открылась, впуская немного холодного воздуха, и еще одного посетителя. Я повернулась к нему и. «О, нет!» Огненные волосы немного растрепал ветер, и теперь они придавали мужчине чуть более дерзкий вид. В глазах плясали искры настоящего пламени. Плащ был небрежно наброшен на одно плечо, что и понятно. Он огненный, его согревает внутреннее пламя. Да и мы уже привыкли, что Валерим куда холоднее. Меня полоснуло осознанием. Тот самый маг, предназначенный мне. Откуда он здесь взялся? «Неужели наша связь настолько сильна?» Вспомнив о ней, я инстинктивно попятилась, одновременно понимая, что отступаю не к двери, а вглубь зала. Путь к выходу закрывал мак, и, судя по коварной улыбке на его губах, выход тут был единственный. «Что ж не везет то так? Я затравленно огляделась». «По какому поводу маскарад?» — полюбопытствовал мак. Видимо, я продолжала пятиться, сама того не осознавая, потому что он перехватил меня за руку. Сознание взорвалось искрами. Боль, мурашки, восторг и магия. Много магии. Наша связь закрепилась. Искры погасли так же внезапно, как вспыхнули, и меня утянуло в темноту.